Вытащить проклятое колесо из багажника было непросто. Тяжесть жуткая, а тут в притирку стоят соседские машины. С трудом удалось втолковать отцу, что не стоит выбивать в них окон. Нет, не только в моей, но и в чужой тоже. Потом перебазировали банки с машинным маслом в дальний угол багажника, В него загрузили чемодан, и с некоторым трудом багажник удалось захлопнуть. Тут к нам спустилась Люцина. «У твоей матери сильное пищевое отравление. Она лежит, завернувшись в штору, которую я сняла с окна для стирки, и не позволяет к себе прикоснуться. К шторе тоже. Тереса после дороги, похоже, ничего не соображает. Я сама не придумаю, что делать». Еды у меня никакой нет, все приготовлено в доме твоих родителей. Пошли наверх, надо что-то решать. После краткого совещания в квартире Люцины положение только еще больше запуталось. Все мы столпились вокруг мамули, которая изо всех сил, прижимая к себе Люцинину штору, слабым, но решительным голосом заявляла, что желает немедленно ехать домой, но ни за что на свете с места не сдвинется». Тереса ели стояла на ногах, глаза ее закрывались сами собой. Ну, ну, что тут было делать? Похоже, никто ничего умного не предложит. В полнейшем отчаянии я ухватилась за спасительную мысль. Что ж, нам остается только одно — вызвать скорую и на ее машине перевести мамулю домой. Услышав такое, мамуля тут же села, отбросив штору. — Ни за что! — заявила она громко и решительно. — Я скорую боюсь! Мне это было прекрасно известно, и, собственно, на неприятии скорой и строился мой план. Ведь вынести мамулю из дома собственными силами вместе с Люцининым диваном не было никакой возможности. Я позвонила своей кузине, которая много лет была в нашем семействе единственным достойным доверия врачом. Получив инструкции, мы подняли мамулю, одели и осторожно свели по ступенькам вниз. У машины разыгралась страшная сцена. Отец ни за что не соглашался хоть на минуту оставить мамулю без поддержки, а оставить надо было, чтобы сесть на задние сиденье машины, где уже сидели Тереса с Люциной. В моей машине всего две двери. Посадить мамулю на переднем сиденье было невозможно до тех пор, пока не усядутся на заднем. — Отцепись! Отпусти меня! — стонала мамуля. — Я хочу сесть! Я должна сесть! Садись же скорей дай мне сесть! — Отними у отца мать! — кричали мне тетки из машины. — Пусть он, наконец, сядет! Поскольку я держала откинутым переднее сиденье, чтобы отец мог пролезть в машину, Мне было затруднительно выполнить требования теток. Их попытки втащить отца в машину изнутри окончились неудачно, да и трудно было затянуть его вместе с мамулей. Опять пришлось проявлять инициативу. «Папа! Да сади же! Я ее подержу!» крикнула я в ухо отцу громким голосом, выдирая мамулю из его рук. Отцу пришлось подчиниться. Наконец-то все уселись. Трогаясь с места, я машинально взглянула на часы, вделанные в приборную доску, и удивилась. Прошло всего двадцать минут, а мне, отказалось, мы провели у дома Люцины целые века. При въезде в Варшаву я пропустила мчавшийся из аэропорта Пежо вишневого цвета. Впрочем, ему тоже пришлось притормозить перед двинувшимся с остановки автобусом И тут я через заднее стекло «Пежо» увидела на его заднем сиденье между двумя пассажирами огромный клетчатый чемодан в серо-сине-красную клетку. И мне опять захотелось увидеть владельца нашумевшего багажа. Сидевших по обе стороны от чемодана двух человек разного пола я видела сзади. Хорошо бы взглянуть спереди. «Пежо». Обошел автобус и увеличил скорость, и я автоматически тоже нажала на газ, но тут же спохватилась и взяла нормальную скорость. Ведь кузина велела мамулю вести осторожно, без тряски. — Преследуют тебя эти вещи в клетку, — заметила Люцина Тареси. — Куда ты не ткнешься? Везде они. Ты, и случайно, не обидела ли их чем-нибудь? — Кого? — Вещи? да нет же их владельцев не знаю вздохнула тереса я уж думаю может это знамение слыше